Глава тридцать пятая. Марис. День убийства. На улице он плотно застегнул куртку, все еще досадуя на свою ошибку. Ветер усилился, по тротуару застучали первые капли дождя. Лучше бы он подъехал сюда на машине, или хотя бы взял кепку. Он максимально, как на соревнованиях скороходов, прибавил шагу. Но и дождь не отставал. Когда он добрался до офиса, волосы плотно приклеились к голове, по щекам стекала вода. Сейчас неплохо было бы выпить чашечку горячего чая и просушить волосы. В офисе можно будет сделать и то, и другое. Уже входя в подъезд дома, он посмотрел на часы. Электронный девайс показывал на циферблате, прорвавшееся насквозь облако с хлещущим дождем, количество пройденных шагов и много другой бесполезной информации но выполнял и прямую функцию напоминая что до намеченной встречи с андрей осталось меньше десяти минут уже не раздумывая он развернулся прошел на парковку во дворе забрался в машину и поехал в аверигу совет в галерее был приглушенным кабинет сандры находился в дальнем конце анфилады и он нажав кнопку звонка спрятался под дверной навес, готовясь к долгому ожиданию. Но дверь открылась в тот же момент. Сандра выглядела расстроенной. Ее волосы слегка растрепались, и на них висели капли дождя. Она схватила его за руку и повела в кабинет, но уже по дороге, вдруг передумав, резко остановилась и повернулась к нему лицом. «Не знаю, как и сказать. У вас что-то случилось?» «Сущая мелочь!» Она прошла в дальний угол и переставила стоящую на полу раму. «Вы хотели поговорить», — напомнил он. «И очень серьезно. Я для этого и пришел. Да, но... Понимаете, я не могу об этом вот так, за пять минут. Я никуда не спешу. Зато я... Такая дурацкая ситуация. Завтра утром мы открываем выставку в Энспилсе. Это заметное событие для города и для художников, Они все уже там. На открытии будет мэр, и с ним вся городская элита. Я собиралась приехать сегодня вечером. Машина на стоянке за углом. А сейчас, представляете, хотела подогнать ее ближе, чтобы закинуть дополнительные штативы. А она не заводится. Стоит как мертвая. И еще дождь. У вас же, кажется, новый Порше. И сервис? Так и есть, я им позвонила. Они спросили, где машина, и предложили прислать эвакуатор. Представляете, вместо механика чертов эвакуатор, чтобы заняться ею утром. Хотя там, возможно, надо просто нажать какую-то кнопку или поменять предохранитель. А ехать надо сейчас. Муж не берет трубку, я просто в растерянности. Вы что-нибудь понимаете в машинах? А мне приходилось копаться в моторах, но тут что-то не так. «Дайте ключи от машины, и пусть эвакуатор едет быстрее. Если все в порядке, отменим вызов». Сандра неуверенно протянула ключи, и он рванулся к выходу. Дождь не утихал, редкие прохожие прятались под зонтами, укрывались в ближайших кафе или магазинчиках. Маленькую парковку за углом с двух сторон ограничивала низкая цепь на каменных столбиках со свободным промежутком для въезда. а две другие стороны образовывали глухие стены домов внутри помещались не более десяти автомобилей вишневой порsche передним бампером почти втыкался в стену возле него стоял худощавый парень в кепке его спина сильно сутулилась чтобы прикрыть от воды маленький электронный планшет еще один крепко сбитый мужчина со скучающим видом устроился через дорогу напротив при приближении мариа его губы словно пережевывая что-то. Зашевелились, и парень с планшетом тревожно оглянулся. Марис быстро приближался к стоянке, краем глаза наблюдая за мужчиной на противоположном тротуаре. Язык его тела заметно изменился. Плечи расширились и напряглись. Грудь выпятилась, подбородок ниже вошел в крепкую шею. Он больше не походил на наслаждающегося дождем туриста или поджидающего девушку ухажера. Крепыш посмотрел по сторонам и пошел наперерез. Не снижая темпа, Марис, как обычный, убегающий от дождя пешеход, миновал въезд на парковку, и плечи крепыша слегка опали. Он еще больше замедлился и уже не пересекал ему дорогу, позволяя спокойно пройти мимо. Парень с планшетом вновь согнулся над своим девайсом. В салоне Порше зажегся свет. И в тот же миг раздался женский крик. эй «Это моя машина! Вы что делаете?» Парень с планшетом замешкался у уже открытой двери автомобиля. Крепыш ринулся к ней со стороны пассажирского сиденья, но к машине быстро приближалась и Сандра. «Полиция! Стоять!» Крикнув, Мэри спрыгнул на крепыша. Угонщик вместо того, чтобы кинуться на утек, легко развернулся на одной ноге и выкинул навстречу хайкик Марис нырнул под летящий в голову ботинок с металлической окантовкой на носке и нанёс противнику болезненный удар по внутренней стороне бедра. Крепыш скривился, но устоял и пустил в ход кулаки. Марис едва уклонился от прямого джаба, отбил летящий следом боковой хук, захватил руку и вывернул её на болевой приём. Но довести его до конца не удалось. Угонщик легнул Марисову голень, вывернулся и отскочил в сторону. В его руке мелькнул нож. Какое-то время они мерили друг друга глазами, рассчитывая следующие движения. Лицо Крепыша искажало гримаса ярости из-за внезапной помехи или боли в вывихнутом плече. Марис сделал ставку на боль. Но у угонщика был напарник. И в уравнении по-прежнему присутствовала неопределенная величина – Сандра. Отскочив на шаг, Марис бросил взгляд в сторону Порше. Худощавый все еще стоял на месте, раздумывая, забираться в автомобиль или бежать на помощь товарищу. В тот же миг его руки взмыли вверх, и еще выше взлетел выпущенный из них планшет, а его хозяин внезапно согнулся и понесся к дальнему краю парковки. Следом за ним, размахивая похожим на палку предметом, бежала Сандра. У края площадки худощавый, не заметив цепи, грохнулся на тротуар. Но сразу вскочил и помчался дальше сандра развернулась и предмет в ее руках отразил свет уличного фонаря металлическим блеском крепыш оценил ситуацию верно он сделал ложный выпад ножом маррис инстинктивно парировал удар с отходом но соперник прыгнул не вперед а назад развернулся и понесся за убегающим напарником забежали гады сандра тяжело дыша подошла ближе грозно сверкающие глаза были широко распахнуты и он не мог понять что они отражают страх или возбуждение от радости победы ее руки сжимали тяжелый металлический штатив для установки картин с волос стекала вода свитер подрастегнутый на груди куртки намок и прилип к телу маррис протянув к ней руку затянул до конца молнию на ее куртке и взялся за штатив отдай это «Что? Они сбежали! Мы их!» И забирайся в машину. Она, наконец, отпустила штатив, залезла на водительское сиденье и открыла для него замок пассажирской двери. Прежде чем сесть в машину, он внимательно осмотрелся. На улице было абсолютно пусто, и только в двух выходящих на парковку окнах горел свет. Он мысленно зафиксировал их расположение, и ему показалось, что в одном из них за занавеской угадывалась из движения в комфортабельном салоне каена пахло свежей хвоей он удобнее устроился на мягком сиденье и посмотрел на Сандру. привычная обстановка видимо подействовала на нее успокаивающе ее дыхание замедлилось она расслабленно откинула голову на подголовник и положила руки на руль а затем протянула палец кнопки стартера и повернулась к маррису А вдруг сейчас заведется? Не думаю. Я попробую. Она нажала на кнопку один раз второй и беспомощно развела руки. Не выходит. Стартер не узнает твой ключ, сказал он. Этот тип с планшетом успел его перепрограммировать. Без сервиса теперь точно не обойтись. Ты вызвала эвакуатор? Сказали, что машина где-то рядом. Обещали приехать через 15 минут. не смотри так я наверное ужасно выгляжу ты выглядишь потрясающе сказал он и провел пальцем по ее мокрым волосам лжец нет правда не такая лощеная дама как обычно а настоящая что ли но тебе не надо было лезть в схватку не в такой ситуации это могло плохо кончиться ты так сказал про ключи, что я забеспокоилась или испугалась Сама не знаю. И вдруг ощутила такой прилив сил, особенно когда бандит возле тебя достал нож. А сейчас, кажется, руки еле шевелятся. Ещё эта поездка в Вэнспилс. О боже, откуда эта слабость? Просто уходит адреналин, это нормально. Скоро всё пройдёт. Только тебе не стоит сегодня садиться за руль. Не в таком состоянии. Но я должна. Можно найти другое решение. Какое? Взять такси? Это дальняя поездка. Честно говоря, я даже не знаю, решусь ли ехать в такой путь с незнакомым таксистом. а Может, взять машину в каршеринге? Черт, никогда им не пользовалась. Как это делается? Ее голос дрожал. Глаза от навернувшихся слез блестели, как две звездочки. И он подумал, что это не только из-за незаводящейся машины. а Мокрая, растрепанная, обессиленная, она была похожа на обиженного подростка, отчаянно нуждающегося в мудром совете старшего, а еще лучше в помощи. «Знаешь», — сказал он, — «завтра я собирался съездить в Кулдигу. Это не так далеко от Венспилса. Почему бы мне не сделать это сегодня? Поедем на моей машине и поговорим по дороге». «Правда?» — ее лицо просияло. но в уголках глаз еще пряталась неуверенность. «Или ты придумал это только сейчас?» «А вот и эвакуатор», — указал он на остановившийся возле них грузовик с проблесковым маячком на крыше. Четверть часа спустя они уже катили через Вантовый мост в сторону Юрмалы. Сообщение Лиги о том, что завтра его не будет, он, чтобы не вдаваться в объяснение, отправил по WhatsApp. Дождь не утихал. На открытых местах шквальный ветер периодически сотрясал машину так, что, казалось, она вот-вот слетит на обочину. Дворники работали на максимальной скорости, но с трудом справлялись с потоками дождя на лобовом стекле. До выезда из города Марис напряженно вглядывался в дорогу и только на шоссе немного расслабился. Сандра больше не походила на обиженного подростка, но тревога определенно не покидала ее. Она уже дважды пыталась дозвониться до мужа, но в ответ слышала только длинные гудки, и это ее заметно нервировало. Почему он не берет трубку? Он всегда перезванивает. Мог отключить звук на время какой-то встречи. В самый нужный момент... Самый нужный, кажется, уже позади. Позади? А, ну, в общем-то, да. Наверное, я еще не отошла после того, что было. Мы можем проехать через Юрмалу? «Можем, конечно», — удивился он. «Только это займет больше времени». «Пожалуйста», — просительно протянула она. «Мне надо заскочить домой, чтобы кое-что захватить с собой. Буквально на минуту. Я думала это сделать сама, но вся эта история...» «Не вопрос, говори, куда ехать». Они пересекли мост через Ли-Лупе и свернули в район дорогих вилл на проспекте Булдуру. Скорость возле них, чтобы не нарушать покой влиятельных владельцев элитного жилья, была ограничена до предела. а Машина не спеша переваливала через лежащих полицейских. Возле дома Петериса Марис подумал, что сейчас Сандра как-то отреагирует на жилище их общего знакомого. Но она все так же вглядывалась во бегущую по стеклу воду. У ресторана Джордино они свернули на не менее престижный бульвар Дзинтеру. и Сандра указала на массивный особняк с темными окнами, проглядывающими за плотно обсаженной вечно зелеными растениями аллеей. Она открыла массивную калитку со столбами серого известняка и пробежала к дому. Одно из окон на первом этаже осветилось. Он посмотрел на часы и приготовился ждать. В Риге было полно дел, поездка в Кулдигу... Откладывалась уже два месяца подряд и могла быть легко отложена еще на такой же срок, но отступать было поздно. Зачем он вообще взялся за этот заказ, когда интуиция подсказывала ему прямо противоположное? Если бы не Антон, отвезти Сандру в Энспилс было самым малым из того, что он мог сделать, чтобы хоть как-то заглушить чувство вины перед ней. Позади у соседнего участка припарковалась машина. Он взглянул в боковое зеркальце, чтобы посмотреть, кто выберется из нее под непрекращающийся ливень. оно в тот же миг его пассажирская дверца распахнулась, и в ее проеме показалась Сандра. В ее руке был только зонт. Возможно, то, зачем они заезжали, было совсем маленьким и легко помещалось в кармане. Он сразу тронулся с места, и ему показалось, что стоявшая за ним машина тоже отъехала от тротуара. А может, это был уже совсем другой автомобиль? Разглядеть что-либо в такой дождь было немыслимо. В Мэл уже характер строений заметно изменился. Роскошные виллы с обширными участками чередовались с большей частью отреставрированными, но скромными деревянными строениями прошлого века. Он попытался разглядеть дом, в который вот-вот должна была переехать Илзе, что еще больше ограничит его общение с дочерью. Строительство, судя по всему, еще продолжалось. На небольшом тускло освещенном одинокой лампой участке можно было различить нагромождение материалов. Почти в таком же состоянии дом был и два месяца назад. Когда они с Марикой поехали на пляж, и дочка захотела показать ему место, где в скором времени ей предстоит жить. Наверное, заработки генерала были не столь уж внушительными. И уж точно не шли ни в какое сравнение со средствами, которые мог себе позволить муж Сандры. Он искоса посмотрел на свою непривычно тихую спутницу. Она, сосредоточенно подавшись всем телом вперед, всматривалась в лобовое стекло. зонт не слишком уберег ее от воды. По куртке расплылись мокрые пятна, С кончиков волос текали капли воды, щеки были влажными. Видимо, ощутив на себе его взгляд, она слабо улыбнулась. «Спасибо тебе огромное, что взялся помочь. Да еще в такую бурю!» «Это еще не буря. По прогнозу, она начнется только ночью. Надеюсь, мы доберемся раньше. Впрочем, погода плохо поддается прогнозированию. Как и сама жизнь. У тебя сегодня философский настрой». Скорее пессимистический. Помнишь, я говорила о возможной слежке? Вероятнее всего, это были угонщики. Сначала следят, чтобы понять, когда можно лучше подобраться к машине, потом кто-то из них оказывается рядом, когда ты открываешь машину и считывает код с ключа, а дальше дело техники. Вряд ли они сунутся второй раз после такого прокола. Но лучше подстраховаться и поставить на машину секретку. Так что надеюсь, особых Поводов для беспокойства у тебя больше нет. Я беспокоюсь не о себе. Только теперь он заметил, что они перешли на «ты», словно только что пережитое стерло между ними невидимую границу. Они, наконец, выбрались за пределы Юрмала и поехали по Венспиллскому шоссе. Он прибавил в скорость. «Ты выглядишь таким надежным человеком», — Лига говорила. «Она славная девушка. Вы с ней, кажется...» «У нас с ней чисто деловые отношения», – недовольно, – сказал он. Такого от Лиги он не ожидал. С ней был уговор, что произошедшее должно остаться их секретом, и только их. Почему она не сдержала слова? «Я ее босс, и только». Сандра улыбнулась. «Я не пытаюсь вторгаться в ваши отношения. Я только хотела сказать, что вы с ней занимаетесь чем-то вроде экономической разведки». если я поняла верно. Марис прикусил губу. Правильней это назвать консультациями. Мы проверяем финансовые операции компании, когда они сомневаются в правовой законности собственных сделок или в потенциальных партнерах. Иногда компании попадают в такие ситуации по незнанию, иногда их подставляют сознательно конкуренты или мошенники. Когда-то я делал это по долгу службы в экономической полиции, Теперь помогаю разбираться с этим, пока дело не дошло до государственных органов. «Да, да», — нетерпеливо подтвердила она, — «именно это я и имела в виду. Тогда я хотела бы сделать заказ или нанять вас обоих. Извини, не знаю, как это правильно называется». Это неважно, только обычно к нам обращаются по такому поводу компании, как правило, довольно большие со сложными экономическими связями. «О чем ты вообще?» Ты упоминала другого человека. Ты сейчас говоришь от его имени? Нет, о нем самом. И он ничего не должен об этом знать. Это самое главное. И те, кто с ним связан, тоже. Можно такое сделать? Когда для этого есть весомый повод, подобный заказ может прийти только от собственника компании или ее управляющего. В противном случае это будет незаконным вторжением в частную деятельность. а если твой человек — это мой муж. Руль чуть вильнул в сторону, и Марис едва удержал машину на мокром асфальте. Он крепче жил руль и зафиксировал взгляд на двух красных огоньках, идущие впереди машины. Извини, может быть, я не совсем. Похоже, он попал в большие неприятности, как раз по вашему профилю, а заодно с ним и я. Вот как, — только и нашелся он. Я же говорила, что это будет длинный разговор. Сзади раздался нетерпеливый сигнал клаксона, и черный джип на большой скорости обошел их автомобиль. Из-под его колес вылетела мощная струя воды, и Марис тихо чертыхнулся. Юрмала давно осталась позади. Впереди лежал длинный отрезок пути с редкими населенными пунктами. На извилистой дороге было всего по одной полосе в каждую сторону. «Еще больше видимость ограничивали быстро сгущающийся сумрак и сильный дождь». «Конечно, я не стала бы говорить об этом с полицейским, но в вашем агентстве...» «Это ведь все равно, что говорить с адвокатом или священником на исповеди, верно?» «Кажется, на священника я мало похож, хотя порой выслушиваешь такое, но в остальном все так. Мы придерживаемся абсолютной конфиденциальности». и не вправе использовать против клиента или разглашать полученную от клиента информацию, если только это не связано с тяжким преступлением. «Насколько тяжким?» – переспросила она. Мариус сильнее сжал руль. «По закону, любой гражданин, которому становится известно об убийстве, ограблении, теракте или другом преступлении, обязан сообщить об этом в правоохранительные органы. Недонесение делает его пособником или соучастником За это предусмотрена отдельная статья в уголовном законе. Надеюсь, все это не имеет никакого отношения к нашему разговору. Не имеет, его шантажируют. Или он так говорит, а сам... Я хочу знать, имеются ли для шантажа веские основания. Через финансовые инструменты? Сумрак быстро превратился в непроницаемую темноту ночи, разрываемую только светом фар. Он прибавил скорость, чтобы не отстать от идущей впереди машины. Красные габаритные огни были хорошим ориентиром. Таким же, как и его собственные для идущего за ним автомобиля который не отставал от них, кажется, еще с самой Юрмалы. Или ему это только показалось? Что-то не так? Огни заднего автомобиля приблизились. Слишком приблизились. Не знаю пока. Послушай... Только не беспокойся, это так, на всякий случай. У меня в бардачке лежит бинокль и блокнот с ручкой. Достань их. Вот они. Отлично. А теперь посмотри на номер машины перед нами и запиши в блокнот. Хорошо. Она поднесла бинокль к глазам и вгляделась в слабо освещенный номерной знак. Немного размыто, но... Она подкрутила колесико между окулярами и довольно вскрикнула. Есть! «Записываю». А «Для чего это?» «Здорово», вместо ответа сказал он. «А теперь задача будет сложней. Надень фильтры и попробуй проделать тот же фокус с задней машиной. Для этого потребуется перебраться на заднее сиденье. Если опустить спинку, я понимаю, нам есть о чем беспокоиться? Это угонщики? Они едут за нами? Хотят нам отомстить?» «Не знаю», — честно признался он, — «не думаю, что это они. Такое было бы слишком. Но лучше подстраховаться. Сейчас будет освещенный участок, фары не будут слепить». Сандра отстегнула ремень, опустила спинку, переползла на заднее сиденье и всмотрелась в бинокль. Дорожный знак обозначил населенный пункт, второй знак предупреждал о радаре. Поворот налево уводил в сам поселок. Отрезок дороги освещали несколько фонарей. Марис скинул скорость до пятидесяти и опять услышал довольный возглас Сандры. «Есть! Увидела!» Она перебралась обратно на пассажирское сиденье и посмотрела на него. «Что дальше?» Светлый участок остался позади. Дождь немного притих, идущий впереди автомобиль прибавил скорость, и Марис начал заметно отставать. Давая себя обойти, но машина за спиной держалась все так же. Он достал с кармана мобильник, передал его Сандре и назвал нужный номер. Она послушно потыкала пальцем по цифрам и поднесла телефон к уху. «Ничего. Может быть, ты ошиблась при наборе?» «Не похоже. Черт, он показывает, что нет сети. Я попробую со своего». Прежде чем он успел возразить, она вытащила из сумочки свой мобильник и посмотрела на экран. «Как такое может быть? Мы что, в Африке?» «На этом шоссе есть такой мертвый отрезок. Ты пристегнута?» «Да! А...» Впереди показались мигающие огни медленно перемещающегося транспортного средства, похожего на комбайн. Слева по встречке катила длинная колонна грузовиков. Машина за их спиной подобралась еще ближе и включила дальний свет. Все зеркала полыхнули ослепляющим пламенем. мариус резко нажал на педаль газа. Машина рванула вперед, обошла комбайн и едва избежала столкновения со встречным грузовиком. Сандра испуганно вскрикнула. До них донеслись рассерженные гудки клаксонов. Не обращая внимания, он наращивал скорость. Дорога начала затяжной, прорезанный сквозь лесной массив поворот вправо, и огни в заднем зеркальце исчезли. Дорожный знак предупредил об очередном отвилке, Через 150 метров и Марис начал торможение. На мокрой дороге машина пошла юзом. В тот же миг включилась система АБС. Автомобиль задергался, но сцепка с дорогой возобновилась. У следующего знака он с отчаянным визгом шин вошел в крутой поворот. Они вылетели на узкую грунтовку между деревьями и затормозили. В тот же миг Марис выключил движок, фары погасли, и их обступила темнота. Сандра ошарашенно смотрела на него. Ее дыхание вновь стало прерывистым, как после схватки на парковке. Что это было? Извини, не успел тебя предупредить. Ты в порядке? Я уже не знаю, что такое порядок. Нам надо было уйти от тех, что сзади. Мне не нравится совпадения. Это могут быть те же угонщики. Они держались за нами нормально от самой Юрмалы, пока мы не оказались в зоне без мобильной связи, а потом приблизились вплотную. И... и что теперь? Переждём немного. Они рванутся вперёд, будут нас искать среди идущих впереди. В темноте трудно распознать, кто есть кто. Да и на свету кажется непросто. А если они вернутся? Они не знают, где мы свернули. Подождём минут пять и вернёмся на шоссе. Дождь опять усиливается. О, да. Деревья по обеим сторонам стояли сплошной стеной, и все больше привыкающие к темноте глаза едва улавливали их очертания. Сквозь шум дождя посвистывал ветер, временами раздавался странный треск. Казалось, вокруг них что-то непрерывно движется, живет своей жизнью. Совсем рядом раздался отчетливый скрип. Сандра схватила его за руку. Что это? Едва слышно спросила она. «Я не...» В тот же миг что-то чувствительно ударило по багажнику, и Марис с мешкая больше завел двигатель. Фары выхватили узкий, смыкающийся, как оказалось, совсем близко впереди коридор. «Кажется, ветка, надеюсь, не слишком большая. Ничего страшного. Будем выбираться». Он передвинул рычаг скоростей, и машина неохотно двинулась вперед. Одноколейная дорога выглядела слишком узкой, чтобы на ней можно было безопасно развернуться, и он медленно катил вперед в поисках открытого места. Дорога петляла среди деревьев. Гравий сменился размокшей землей. Стоило чуть замедлить ход, и она тут же проседала, выпуская шина с недовольным чмоканьем. Единственным плюсом была уверена, что преследователи, кем бы они ни были, здесь их не найдут точно. О минусе, о том, что машина в любой момент может просто завязнуть или завести их в лабиринт лесного массива к какому-нибудь заброшенному охотничьему домику либо кормушке для косуль, он старался не думать, откуда здесь вообще лесной массив. Когда впереди и среди деревьев показался просвет, он с трудом поверил своим глазам. Фары уперлись прямо в фанерный щит, прибитые к одиноко стоящей березе. Во всю ширину его пересекала рукописная надпись «Хотел». От неожиданности он не сразу увидел широкую колею, резко повернул руль, но было уже поздно. Колесо съехало с очередного извива дороги в густую жижу, а машина накренилась и встала. — Куда мы приехали? — спросила Сандра, и он в первый раз не нашел, что ответить.